Глава вторая В одну минуту седьмого я услышал шум лифта, в котором спускался Вульф, но был уже настолько погружен в дела, что не смог оторваться даже на секунду, чтобы повернуть голову и наблюдать за его появлением в кабинете. Я следил за ним на слух. Вот он приближается к столу. усаживается в кресле, рассчитанном на его вес четыре тысячи унций, устраивается поудобнее и нажимает на звонок. Вот с тянется за книгой, которую читал и оставил двумя часами ранее, заложив ее фальшивой десяткой с автографом прежнего министра финансов, расписавшегося на ней красными чернилами в знак признательности за оказанные услуги. Затем я услышал, как Вульф обращается к Фрицу, когда тот принес пиво. «Фриц, это ты оставил здесь деньги?» Естественно, тут уж я вынужден был вмешаться и оторвался от своих трудов. «Нет, сэр, это я!» «Вот как! Благодарю, Фриц!» Вульф достал из ящика... Восемнадцатикаратную золотую открывашку откупорил бутылку и налил пиво в стакан. Фриц удалился. Вульф дал немного осесть пене, но не до конца, и сделал два солидных глотка. Поставив пиво, он постучал пальцем по новеньким, неподдельным, купюрам, по-прежнему лежавшим веером под пресс-папье, и спросил. — Ну, что за вздор? «Никак нет, сэр. А что же тогда?» И тут я с пылкой искренностью произнес. «Я признаю, сэр, всю справедливость слов, сказанных вами в пятницу. Ну, относительно моих непомерных трудов и остатка на счете. Мне и вправду горько. У меня такое чувство, что я не вношу своего вклада в общее дело, в то время как вы...» По четыре часа в день обливаетесь потом наверху в оранжерее. Вот я сидел здесь и обдумывал все это. Нечасто на мою долю выпадают такие тягостные раздумья. И вдруг звонок в дверь. На мое вступление Вульф отреагировал вполне предсказуемым образом, принялся читать, обратившись к отмеченному месту, но я продолжу На пороге стояла человеческая особь женского пола на третьем десятке, с потрясающими глазами, прекрасной фигурой, лакированными кожаными чемоданом и шляпной коробкой. Она громко заявила о своем знакомстве с домом, вами и мной, обнаружив завидную начитанность. «Я привел ее сюда, и мы мило поболтали. Она не назвала своего имени». не сообщила о себе вообще ничего, ей не нужен ни совет, ни информация, ни услуги детектива, решительно ничего. Все, что ей требуется, — это стол и кров на неделю, причем столоваться она желает у себя в комнате. Ей приглянулась южная, которая, как вам известно, располагается на одном этаже с моей. Я слегка махнул рукой, изображая скромность, однако видеть этого Вульф не мог, поскольку не отрывал глаз от книги. «Вы с вашим опытом и умом наверняка уже вывели из моих слов, что я вынужден был согласиться. Она не только прочла обо мне, но и видела мою фотографию. Бедняжке хочется побыть рядом со мной, как она выразилась, «одну чудесную неделю». К счастью, деньжат у нее в избытке. Она заплатила за неделю вперед по пятьдесят баксов за день. Вот откуда взялись эти деньги. Правда, я ничего ей не обещал, сказал, необходимо получить ваше согласие, и отвел ее в южную комнату, где помог разобрать вещи, а потом запер. Там она сейчас и находится. Он повернулся в кресле поближе к свету, практически спиной ко мне, я же невозмутимо продолжал. Она толковала о том, что ей надо где-нибудь перекантоваться до 30 июня. Там, где ее никто не найдет. Конечно, могла бы придумать объяснение получше. Никаких обязательств я на себя не брал, но готов пожертвовать временем и удобствами, если у меня будут привычные восемь часов сна. Похоже, девушка она образованная и утонченная. Возможно, захочет, чтобы я почитал ей вслух. Тогда придется позаимствовать у вас кое-какие книжки. Скажем, «Путешествие пилигрима» и «Очерки элли Еще она кажется очаровательной и невинной. У нее чудные ножки. Если она нам понравится, и мы с ней поладим, один из нас вполне понравится. мог бы на ней жениться. Но сейчас важнее другое. Раз уж я таким ловким манером внес в наш бюджет свой вклад наличными, вы можете подписать мне новый чек взамен того, который я порвал в пятницу. Я извлек новый чек из ящика, где он уже лежал на готове, встал и положил его Вульфу на стол. Тот отложил книгу, Взял ручку с подставки, подписал чек и пихнул его ко мне. Затем обратил на меня взгляд, в котором читалась дружеская признательность. — Арчи! — начал он. — Представление получилось весьма впечатляющим. — В пятницу я сгоряча не то сказал, а ты не то сделал. — А! Фя компли! — Факт, свершившийся в виде этого порванного чека, загнал нас в тупик. Положение создалось щекотливое, но ты разрешил его восхитительно, прибегнув к одной из характерных для тебя фантастически легкомысленных выдумок. Ты обнажил всю абсурдность проблемы и таким образом снял ее. Превосходно и удовлетворительно. Он достал банкноты из-под пресс-папье, сложил их в аккуратную пачку и протянул мне, заметив. Я и не знал, что в нашем неприкосновенном запасе есть пятидесятидолларовые банкноты. Убери-ка их лучше назад. Не люблю, когда разбрасываются деньгами. Деньги я не взял. Не спешите, нам светит заработок. «Заработок?» «Да, сэр. Они не из сейфа. Они от посетительницы, как я и рассказал. В данный момент она находится наверху, в южной комнате. Никаких фантастически легкомысленных и характерных выдумок. Она поживет у нас неделю, если вы позволите. привести ее сюда, чтобы вы определились». «Еще не хватало». Возмущенно произнес Вульф и снова потянулся за книгой. «Ладно, пойду приведу ее». Я двинулся к двери, ожидая, что он остановит меня воплем, однако такового не последовало. «Значит, он уверен, что это розыгрыш. Тогда я пошел на компромисс, заглянул на кухню и попросил фрица зайти на минутку к нам в кабинет». Вульф даже не оторвался от чтения. «Тут вот какая история!» — обратился я к Фрицу. «Мистер Вульф полагает, будто я преувеличиваю. Наша гостья, которой ты относил коктейль в южную комнату наверху, она что, старая, изможденная, ущербная, страшная и кривобокая?» «Ну что ты, Арчи!» — упрекнул меня Фриц. «Как раз напротив, с точностью до да наоборот». верно Так ты запер ее там? — Конечно. Я же отдал тебе ключ. И ты сказал, она, вероятно, будет обедать. Да — Да-да, мы сообщим тебе. — Ладно, на этом все. фриц метнул взгляд на Вульфа и, не дождавшись от него ни слова, вышел. Вульф выждал, пока не раздастся звук закрываемой кухонной двери, отложил книгу и процедил. «Так это правда?» Судя по его тону, я не больше ни меньше, как напустил полную оранжерею насекомых-вредителей. «Ты действительно поселил женщину в моем доме?» «Вообще-то не поселил», — запротестовал я. «Это слишком сильно сказано и подразумевает, будто я преследую личные «Где ты ее взял?» «Я не взял». — Говорил же вам, она сама пришла. Я ничего не выдумывал, просто отчитывался. — Выкладывай все снова, только голые факты. Сделать это было легче легкого, и не такие указания выполнять доводилось. Я в точности описал ему все случившееся, начиная с того, как открыл двери впустил девушку, и заканчивая тем, как запер гостю в южной комнате. Вульф слушал меня, откинувшись на спинку кресла и прикрыв глаза, как и всегда во время подробных отчетов. Вопроса не задал ни одного, просто открыл глаза и рявкнул. — Отправляйся наверх и верни ей деньги. Потом посмотрел на настенные часы. — Обед через двадцать минут. Выпроводи ее из дому через десять. «Помоги собрать чемодан!» Тут я заортачился. Оглядываясь назад, я признаю, что самым естественным было бы, как обычно, исполнить его распоряжение. В конце концов, я добился своего, достигнув сразу двух целей, влепил ему хорошенько за чертову привередливость при выборе работы и клиентов, и к тому же получил новый чек взамен порванного. Девица сыграла уготованную ей роль. Так почему бы и не выгнать ее в за шею? Но должно быть, что-то в ней, возможно, то, как она укладывала вещи в чемодан, меня тронуло, так как я вдруг занял жесткую позицию. «Действуя в качестве его доверенного лица», — заявил я вулфу «я пообещал посетительнице, что он ее примет». Вульф только хмыкнул на это. Тогда я предположил, быть может, он сумеет разговорить ее, убедит отбросить таинственность, назваться и рассказать о своих неприятностях. Тогда нам светит гонорар, который позволит еще целый год выплачивать мне жалования. Он снова хмыкнул. — Ладно, — сдался я. — Попробуют Бакаляу в другом месте. Возможно, в восточном Гарлеме. Там ведь полно португальцев. Не надо было мне заикаться об этом. «Бакаляу?» — переспросил он. «Ага. Я случайно обмолвился, какое блюдо будет у нас на обед?» Она спросила, что это такое, и я объяснил. Так она заявила, мол, соленую треску есть невозможно, как бы ее ни приготовили, пускай даже и по усовершенствованному вами и фрицам португальскому рецепту. Я пожал плечами. «Ладно, все равно она может оказаться убийцей. Какая разница, если мы нарушим собственные правила, выставив ее из дому голодной до обеда?» «Ну, уломал я ее попробовать соленую треску, а теперь, выходит, должен выгонять ненакормленной? Кто я такой?» Я встал, взял семь пятидесяти долларовых банкнот со стола Вульфа и печально произнес... «Итак, мы возвращаемся к тому, с чего начали. Деньги ей придется вернуть. Значит, наш банковский счет я не пополнил, и положение с моим чеком возвращается к прошлой пятнице. Выбора у меня нет». Я потянулся к своему столу за чеком, который Вульф совсем недавно подписал, схватил его посередине большим и указательным пальцем за верхний край. «Арчи!» — взревел Вульф. нерви его!» До сих пор представлений не имею, что ожидала бы квартирантку «Останься решение за нами». Нежелание выгонять квартирантку из дому голодной, инстинктивная реакции на вызов, заключенный в утверждении о несъедобности соленой трески и угроза порвать еще один чек, возымели свое действие. Девушку не выгнали до обеда. Более того, Вульф лично проинспектировал поднос, приготовленный для нее фрицем. При всем том, никакого окончательного решения Вульф не озвучил, а мой вопрос оставил без внимания. Мы с ним обедали, как обычно, в столовой. Бакаляо с гарниром и овощами оказалось столь хороша, что на телятину меня уже не хватило — Но орехового пудинга я все же отведал. Когда было покончено с кофе, и я последовал за Вульфом в кабинет, мне представлялось, что первым пунктом в повестке дня будет мисс или миссис Икс. Но Вульф даже не потрудился открыть заседание. После обильной еды, а обед у нас всегда такой, Вульфу требуется минуты четыре, а то и пять, чтобы удобно устроиться в кресле. Покончив с этим, в тот вечер понедельника, он раскрыл книгу и принялся за чтение. Жаловаться мне было не на что, хотя решение оставалось за ним. Девушка сидела наверху, заперти, уже накормленная, и он это знал. Вульф мог позволить ей остаться, вещь немыслимая, или пригласить для беседы, или выгнать. а я, в свою очередь, мог посодействовать ему, но мог и отказаться. Как бы то ни было, в мои намерения не входило оставлять первый шаг за ним. И когда он уткнулся в книгу, я лишь пару минут сидел молча, разглядывая его, потом встал и направился к двери. Сзади донесся его возглас. «Ты ведь не собираешься на прогулку?» Я повернулся и вкратчиво поинтересовался. — А почему бы и нет? — Та женщина, которую ты протащил сюда тайком! Был уговор, ты избавишься от нее после обеда! Бесстыдная ложь! Никакого уговора не было. И Вульф это знал. Однако он, несомненно, принял боевую стойку и сделал ложный выпад. Настал мой черед. Вероятно, приказ о выдворении квартирантки был бы отдан незамедлительно и бесповоротно, если бы нас не прервали. Раздался звонок в дверь. До прихожей мне оставалось всего два шага, и я их сделал. После наступления темноты никогда не открываю входную дверь, не включив предварительно на крыльце свет и не посмотрев. через одностороннюю стеклянную панель. На этот раз оказалось достаточно беглого взгляда. Он был один, примерно вдвое меня старше, высокий и костлявый, с выступающей квадратной челюстью, плотно сидящей темно-серой фетровой шляпе и с портфелем под мышкой. Я открыл дверь и поздоровался. проигнорировав мое приветствие он сообщил что его зовут перри хелмар и ему необходимо срочно повидаться с ниро вульфом обычно если вульф находится в кабинете и является незнакомец я оставляю пришедшего на крыльце а сам иду доложить о нем однако на этот раз пользуюсь шансом уколоть вульфа и оттянуть решающий поединок до отхода ко сну я впустил визитера и, водрузив его шляпу на вешалку, повел в кабинет. Какую-то секунду я полагал, что Вульф, взбеленившись, встанет и молча выйдет. На моей памяти он проделывал это не единожды, если приходил к выводу, что кто-то, не обязательно я, совершенно невыносим. Подобная мысль действительно пришла ему на ум. Такой вот его взгляд я знаю слишком хорошо. однако уступило нежеланию покидать удобное кресло. Вульф сидел и, возмущенно насупившись, смотрел на посетителя. — Должен объяснить, — начал посетитель хриплым ораторским баритоном, таким же строгим и сухим, как и он сам. что явился к вам без предупреждения, поскольку мне известна ваша деловая репутация, я знаю мнение о вас, моего друга Дика Уильямсона, Ричарда Э. Уильямсона, хлопкового брокера. Он говорит, однажды вы сотворили для него подлинное чудо. Хелмер вежливо замолчал, предоставив Вульфу возможность отозваться на сие льстивое вступление, и Вульф, наклонил голову на одну восьмую дюйма я не прошу о чуде но мне все же необходимы быстрота энергичность и проницательность он сидел в красном кожаном кресле положив портфель настоявший рядом столик и осмотрительность это важно вам они свойственны как мне известно теперь два слова обо мне я являюсь старшим партнером уважаемой адвокатской фирмы наш офис Располагается на Уолл-стрит, 40. Исчезла девушка, за которую я несу ответственность. Есть основания опасаться, что она совершит какую-нибудь глупость и, возможно, даже подвергнет себя опасности. Ее необходимо найти как можно скорее. Я открыл ящик, чтобы извлечь блокнот, и взялся за ручку. Что могло быть приятнее? Исчез человек. И старший партнер почтенной фирмы Суолл-стрит в панике бросается к нам на ночь глядя, даже не задержавшись для предварительного звонка. Взглянув на Вульфа, я подавил ухмылку. Губы его были плотно сжаты в смиренном принятии неизбежного. Впереди маячила работа, работа, отвертеться от которой ему наверняка не удастся, ни под каким разумным предлогом. «И до чего же он это ненавидел?» «У меня конкретное предложение», — сказал Хелмор. «Я заплачу вам пять тысяч долларов и возмещу неизбежные расходы, если вы найдете ее, и я смогу с ней связаться до двадцать девятого июня, то есть в течение шести дней. И я заплачу вдвойне десять тысяч». «Если вы предъявите ее мне в Нью-Йорке, живой и здоровой, к утру 30 июня!» Я с подобающим почтением пожирал его глазами, когда он говорил о пяти, а потом о десяти штуках, но, услышав дату 30 июня, опустил взгляд на блокнот. «Это могло быть простым совпадением». Но у меня возникло острейшее предчувствие, что совпадения тут нет, а я уже научился доверять своим предчувствиям. Я чуть поднял взгляд, чтобы увидеть лицо Вульфа, но не обнаружил ни единого признака, что дата огорошила его так же, как меня. Он глубоко вздохнул, не без изящества капитулируя перед необходимостью работы. «А полиция?» — без особой надежды поинтересовался он. «Как я уже сказал», — покачал головой Хелмер, — «важно проявлять осмотрительность». «Потому обычно и нанимают частных детективов». «Изложите мне факты вкратце. Поскольку вы адвокат, то должны знать, что мне нужно, чтобы решить, «Стоит ли браться за эту работу?» «А почему бы вам за нее не взяться?» «Не знаю. Расскажите о ней». Хелмор поерзал на сиденье и откинулся на спинку кресла. Но непринужденно его позу я бы не назвал, да и пальцы он сплетает и расплетает отнюдь не по привычке. Он явно был на взводе. «В любом случае», — произнес он, — «это конфиденциальная информация. Пропавшую девушку зовут Присцилла иц Я знаю Присциллу с пеленок и являюсь ее официальным опекуном, а также попечителем собственности по завещанию ее отца, умершего десять лет назад. Она проживает в квартире на восточной 74-й улице». Этим вечером мне надо было заехать туда, чтобы обсудить с ней кое-какие деловые вопросы. Я прибыл туда в самом начале девятого, однако дома ее не застал. Горничная была встревожена, поскольку ожидала госпожу домой к обеду пораньше, а от той все еще не поступило никаких известий. — Такие подробности мне ни к чему, — нетерпеливо прервал его Вульф. «Хорошо, я буду краток. На письменном столе пресцилы я обнаружил адресованный мне конверт. В нем была записка от руки». Хелмор потянулся за портфелем и открыл его. «Вот она!» Он извлек сложенный лист синеватой бумаги, но отложил его, чтобы достать из кармана футляр и надеть очки в черной оправе, потом снова взялся за бумагу. «Тут говорится, дорогой Перри...» Он замолчал и поднял взгляд на меня, а затем на Вульфа. «Она называет меня по имени с двенадцати лет, когда мне самому было сорок девять. Так посоветовал ей отец». Очевидно, он ожидал комментариев, и Вульф снизошел до них, пробормотав. «Это ненаказуемо». «Это я так, к слову пришлось». — кивнул Хелмор. — Тут говорится, дорогой Перри, надеюсь, ты не очень рассердишься, что я тебя подвела. Я не собираюсь делать глупости, просто хочу ощущать почву под ногами. Сомневаюсь, что ты получишь от меня вести до 30 июня, но после непременно. И, пожалуйста, я действительно этого хочу, пожалуйста, не пытайся меня отыскать. С любовью, приз. Хелмор Сложил и убрал письмо в портфель. Пожалуй, стоит объяснить всю значимость 30 июня. В этот день моей подопечной исполняется 25 лет. И согласно завещанию ее отца, опека прекращается, и она вступает в полное владение своей собственностью. Это основное положение, но, как всегда, существуют и осложнения. Одно из них заключается в том, что крупнейшая частью собственности — это 90% акций весьма солидной и успешной корпорации. А кое-кто в ее руководстве отнюдь не рад тому, что моя подопечная вот-вот вступит во владение компаний. Другое — бывший муж моей подопечной. Живой! нахмурился Вульф, так как неизменно отказывается вмешиваться в супружеские свары. «Да», — Хелмор тоже нахмурился, — «этот брак — роковая ошибка моей подопечной. Она сбежала с этим парнем в Южную Америку, когда ей было девятнадцать, через три месяца бросила его, а в 1948 году развелась. В дальнейшем никаких контактов они не поддерживали». но две недели назад я получил от него письмо, адресованное мне как попечителю собственности. В нем утверждалось, будто вскоре после свадьбы моя подопечная подписала некий документ, в соответствии с которым половина ее собственности по закону принадлежит экс-супругу. Сомневаюсь, тут я вмешался, так как и без того достаточно долго пребывал в неопределенности. — Как говорите ее имя? — брякнул я. — Присцилла иц Да, она вернулась к девичьей фамилии. Мужа зовут Эрик Хак. Сомневаюсь? — Кажется, я встречал ее. Полагаю, вы принесли фотографию? Я встал и подошел к нему. Хотелось бы взглянуть. — Конечно! — Халмара совершенно не волновала мелкая сошка, встрявшая в разговор, но он все-таки снизошел до того, чтобы потянуться за портфелем и пошарить в нем. «У меня с собой три неплохих снимка. Я прихватил их из ее квартиры. Вот они». Я взял карточки и принялся разглядывать, а он продолжил. «Я сомневаюсь, что его притязания имеют какую-то юридическую силу?» Но вот с моральной точки зрения тот вопрос может быть уместен. Уж точно для моей подопечной. Его письмо пришло из Венесуэлы. Думаю, она могла отправиться туда, чтобы повидаться с ним. Она твердо намеревалась, то есть намеревается быть здесь 30 июня. Но сколько летит самолет из Нью-Йорка в Каракас? Думаю, не более 20 часов. «Есть в ней жилка сумасбродности. Первым делом необходимо проверить все списки пассажиров, улетевших в Венесуэлу. Если это в пределах человеческих возможностей, я хочу связаться с ней, прежде чем она увидится с Хагом». Я протянул фотографии Вульфу. «Есть на что посмотреть не только на снимках. Я действительно видел ее, как и думал, совсем недавно». Совершенно позабыл, где и когда, но мне смутно припоминается, что это произошло в тот самый день, когда на обед у нас была Бакаляу. Я не... — Черт, что ты там лопочешь? — перебил меня Вульф. Я посмотрел ему в глаза. — Вы меня слышали! — отрезал я и сел.